Глава 8 Правитель меня не впечатлил. Физиологически идентичный остальным половинчикам, был он каким-то блеклым, то ли от старости, то ли от груза ответственности за свой род. Впрочем, последнее маловероятно. За то время, что я за ним наблюдал, он не сильно напрягался, вольготно откинулся, сидя в многоступенчатом бассейне с похожих на лестницу уступов, которого неспешно стекала болотная жижа, покрытая островками вездесущей желтой слизи, которую правитель в себя с удовольствием и впитывал. Жижа, скатившись по ступеням, стекала в трещины в полу, а в бассейн сверху лился свежий ее поток, обильно перемешанный с лимонным светящимся питательным раствором. Больше меня поразило окружение в зале приемов. Не считая трона бассейна, там было много чего интересного. Первые две минуты правитель и приведший на страже беззвучно общались о чем-то своем чем и у нас было время, чтобы все рассмотреть. Грубые необработанные стены пещеры резко контрастировали с предметами, выставленными вдоль у стен. Ведьобразные матовые агрегаты что-то более напоминали мне капсулы виртуальной реальности через которые мы попали в эту реальность. Только эти были побольше, видимо, чтобы вмещать в себя своих длинных, тощих хозяев. Это стало еще более очевидно, когда за приоткрытой дверцей одного из них я рассмотрел узкое ложе, по размеру явно соответствующее сопровождающим нас существам. Из этой открытой капсулы на пол стекал постоянный поток еле видимого белёсого газа, пополняя пещеру и утекая дальше сквозь прорубленные в скале воздуховоды. Остальные капсулы были закрыты, и рассмотреть, что было внутри, сквозь темное стекло, было невозможно. Но вряд ли они конструктивно сильно отличались от открытой. Подтверждение этому мы получили буквально через пару минут, когда, перестав общаться с правителем, один из сопровождающих подошел к ближайшей капсуле и выложил на ее поверхность принесённые пофигом артефакты. Поверхность капсулы пошла радужными волнами, быстро впитывая их в свою поверхность. А еще через минуту с глухим шипением яйцо раскололось пополам и дверца откинулась в сторону. Что-то затрещало, загудело, и внутренность этой капсулы начала наполняться уже знакомым белесым газом. Наполнив капсулу, он, в свою очередь, начал стекать на пол, увеличивая вонючесть помещения вдвое. Внимание! Восстановлены функции Ковчега номер два. Скорость преобразования атмосферы 172 800 кубометров в сутки. Полное преобразование атмосферы через «бесконечно». Поздравляем! Ваше отношение с расой половинчиков плюс 5. Поздравляем! Ваше отношение с правителем расы половинчиков плюс 5. 100 килограмм золота. Получено 10 миллионов очков опыта. Получен уровень 306. Меткость плюс 10. Энергия плюс 10. Энергопоток плюс 10. Удача плюс 10. Сила духа плюс 10. Сопротивление плюс 10. Получены новые характеристики игнорирования, уклонения. Игнорирование, плюс 10. Уклонение, плюс 10. Из-за бассейна вышла пара половинчиков, тащивших невзрачный ящик, да более похожий на мусорный контейнер из дешевого пластика. Контейнер упал к моим ногам. Крышка откинулась, открывая вид на заполняющий его мелкие желтые самородки и золотой песок. Благодарю, пришлые. Вы возродили в нас надежду. Голос, затучавший у меня в голове, был таким же безжизненным, лишь слегка покрыт легким флером эмоциональности, вызванный только что произошедшими событиями. Многие тысячелетия наше существование висело на одном волоске. Восстановив второй ковчег, вы намного упрочили наше положение. Возвращайтесь туда, откуда вы доставили необходимые нам детали, и принесите остальные двадцать набора, для восстановления стальных ковчегов. И мы осыпем вас всеми сокровищами, которые может дать эта земля. Внимание! Получено задание. Полное восстановление. Добудьте 22 набора недостающих деталей для восстановления индивидуальных ковчегов. Награда. 100 кг золота или другой драгоценный металл в соответствующем количестве. Увеличение всех альтернативных характеристик На плюс 10 за каждый доставленный набор. Штраф за неуполнение. Война с народом половинчиков. Все! Можете идти. Вас проводят. Сопровождающие нас половинчики вернулись на свои места, и один из них махнул рукой в сторону, откуда мы только что пришли. Чего? Они на что, собираются уже выкинуть отсюда? Ну уж нет, не для того я в такую даль пёрся. Я шагнул вперед и плюхнулся на принесенный ящик, подвигал пятой точкой, удобнее устраивая ее на золотом песке, откинулся на открытую крышку, закинул ногу на ногу. «Действительно удобный стульчик», — оценил я. «Нам бы таких две дюжины в ресторане пригодились. Пригодились бы, но не настолько, чтобы настолько утруждать тебя Ваш металлолом валяется в таких местах, куда возвращаться нет никакого желания, так что мы, пожалуй, откажемся». Я проигнорировал полупридушенный писк пофига, и почти не обратил внимания на появившиеся хреновины в руках половинчиков, удивительно похожие на бластеры, которые рисовали в фантастических книжках вековой давности, и спокойно продолжил. «Вот если предложите что-то более интересное, то, может, мы и соизволим заняться вашей жизненно необходимой проблемой, для вас жизненно необходимой». Тридцать секунд ничего не происходило. Сидящий в болоте хрен молчал, сопровождающий нас тоже безмолвствовали. Но, с другой стороны, из бластеров своих не пуляют, делая в моем прекрасном теле неэстетичные горелые дыры. И ладно, я тоже могу помолчать. Помолчать не получилось. Уже через 10 секунд я начал насвистывать веселую мелодию, покачивая в такт ногой. «Мы можем уничтожить вас, и все, что вам дорого». «Мы пришли, и можем ожить в любой момент и в любом месте, и все, что нам дорого, находится в нашем мире, куда вам не добраться». Враньё, конечно, но этому страшили это знать неоткуда и незачем. Да и сомневаюсь я, что вы на это способны. Здесь, да, здесь вы, возможно, всесильны, но, насколько я понял, вы намертво привязаны к этому месту и к вашим ковчегам. Но не будем о грустном. Нам незачем ссориться. Мы сможем решить все наши проблемы, если сможем договориться. Еще одна минута прошла в полной тишине, затем провожаты отошли, исчезая в боковых проходах. «Что вы хотите?» «Для начала...» — я перестал свистеть. «Расскажите о себе. В общих чертах, можно без лишних подробностей». «Что ты хочешь знать?» «Как вы сюда попали?» «С первого взгляда видно, что это не родные для вас места». «Это истина. Эта планета не является нашим домом». «Даже так?» Но половинчик уже не слушал меня. Наконец он разошелся и перестал делать огромные паузы на свои глубокие думы, начав вываливать на нас информацию сплошным потоком. Не знаю, для чего и куда мы путешествовали. Эта информация для меня излишняя, и перерождения я ее не получил. Мое дело сохранить наш род здесь, на этой проклятой земле, в практически безнадежном стремлении каким-то образом однажды продолжить свой путь. Знаю лишь что это самое важное стремление в наших жизнях и что мы будем стремиться к нему до скончания времен. Для этого в меня вложены знания о выживании и стремления к сохранению рода». «Стоп, стоп, стоп!» — перебил я разошедшегося половинчика. «Не так быстро. Я ничего не понял из того, что ты поведал. Кто вас куда послал? О чем вы путешествовали? И кто вложил в тебя знания?» «Эм... На большую часть вопросов я ответить не в состоянии. И их, возможно, знал навигатор, ведущий наш дом к неизвестной цели. Но после того, как наши подручные сбунтовались, убили его и посадили наш дом на эту планету, старые члены экипажа стали бесполезны и ушли, оставив меня одного возрождать наш род. Господи! С каждым словом становится только хуже. Вы не отвечаете ни на один из наданных мною вопросов. И только добавляйте новых. Постарайтесь отвечать последовательно и внятно. Половинчик на некоторое время замолчал, а затем произнес: «Попробуем по-другому». Если в первый раз вторжение в мой мозг ощущалось, как раскаленный кинжал, вбитый в голову, то теперь возникло ощущение, что мой череп раскололи гигантским молотом, расплескав его содержимое по всей пещере, а затем меня наполнили образы и видения, напрямую переданные в мое сознание. Я увидел мчащий через звездное пространство космический корабль. Скорость его не превышала скорости света, и путешествие длилось тысячелетиями, но управляющий им экипаж был создан именно для этого и не знал, что такое нетерпение или скука. Тем более, что большую часть времени они проводили в индивидуальных ковчегах, погружённые в анабиоз. А кораблём управляли полуживые полумеханические существа, данные экипажу в бессменные помощники. Что произошло с ними, непонятно. Но однажды, когда весь экипаж был заперт в своих капсулах, помощники взбунтовались, изменив направление движения космического аппарата. Добравшись до этой планеты, они вывели из строя все ковчеги, выбросили их из корабля и скрылись в неизвестном направлении. Экипаж оказался в безвыходном положении. Ковчеги были сломаны, а местная атмосфера медленно убивала их. Пришлось провести процедуру слияния, Отвратительное зрелище, когда два десятка тел, сплетясь в единый клубок, начали размягчаться, постепенно превращаясь в озеро слизи, парящее такими необходимыми для дыхания газами. Единственный оставшийся в живых механик, пользуясь получившейся отсрочкой, раздербанив несколько ковчегов, сумел отремонтировать один, который, включившись, начал преобразовывать окружающую атмосферу в пригодный для дыхания половинчиков газ. Затем механик и сам погрузившись в лужу, зародил его, будущего отца нации, повелителя половинчиков. Полученные на генном уровне знания давали всю известную для их рода информацию о выживании в неблагоприятных условиях, но про космические полеты он практически ничего не знал, кроме того, что им необходимо любыми способами продолжить этот полет. Долгие годы правитель ползал на небольшом пятачке пространства, где текущий из ковчега газ давал ему возможность существовать. Сгребал в лужу протоплазмы, павшие листья и ветви, организуя первые ясли и выращивая съедобный мох. Еще десятилетия ушли на то, чтобы вырастить потомство и с помощью его перенести работающий ковчег в найденные рядом пещеры. Достроив ковчег на выработку только недостающих в атмосфере газов, им удалось увеличить его производительность и поднять выработку достаточную, чтобы поднять количество достаточное для того, чтобы увеличить количество половинчиков с пяти до двухсот существ. Принесенные нами детали дадут возможность увеличить это количество вдвое и обезопасить выживание рода, если один из них сломается безвозвратно. Теперь правитель жаждал починить как можно большее количество ковчегов, чтобы максимально увеличить поголовье своих подданных и начать делать вылазки в большой мир в поисках информации о пропавшем корабле. Если он, конечно... Еще находится на этой планете. Хотел так, что аж чуть не писался от нетерпения. В отличие от безэноционального общения словами, вместе с образами я получил и полную эмоциональную картину. И жажда к продолжению путешествия голодала правителя не хуже, чем вампира жажда крови после многих лет голодовки. Я мило улыбнулся и, вольготно откинувшись на крышку ящика, резюмировал. «Значит, те, кого у нас зовут древними, сперли у вас корабль, и оставив вас подыхать, смотались, а вы жаждете его вернуть обратно. Для этого вам нужны ковчеги, чтобы максимально увеличить ваш ареал обитания, а затем, подняв по ковчегу на ваши хилые плечики, отправиться во все стороны на его поиски. А если вдруг это у вас получится, то вы вырастите нового навигатора, залив в него знания, притаившиеся у вас в генах, и отправитесь на найденном корабле в дальнейшее путешествие, Возможно, на это уйдут тысячелетия, но мы не успокоимся, пока не найдем его или не убедимся, что его больше нет на этой планете. Понятно. Ну что ж, возрадуйтесь. Вам не нужно восстанавливать остальные ковчеги для его поисков. Возможно, я знаю, где ваш корабль сейчас находится. Не знаю, кто икнул от неожиданности. Правитель или пофиг у меня за спиной. Возможно, они сделали это одновременно. Но мхатовская пауза после моего заявления затянулась на неприлично долгое время. «Говори», — наконец выдавил из себя главный уродец. «О чем это?» — сделал вид я, что не понял. «Человек, не шути со мной. Говори, что ты знаешь о нашем доме. Где он?» «В этом я не до конца уверен. Надо кое-что проверить. Знаю только, что после того, как ваши помощники вас кинули...» Они превратили в рабов одно из местных племен, имеющих предрасположенность к механике. Однако как они вас, так и гномы кинули их, и, похоронив в построенном подземном городе, сбежали, утащив кое-что из вещей, снятых когда-то с вашего корабля, включая детали ковчегов. Куда и как исчез сам корабль, им неизвестно, как и древним, которые вам недоступны. О нем во всем мире знаю только я, и отсюда встает вопрос, что мы получим за эту информацию? В этот раз местная шишка не думала долго. Половинчик поднялся на ноги, вцепившись своими ластами в края бассейна и вперев в меня прожигающий взгляд своих черных буркал. «Всё! Мы отдадим за это все, что у нас есть, кроме дома, естественно, и ковчегов, по крайней мере, большей части из них». «Ха! Я слишком часто слышал такие предложения в этом мире, и каждый раз эти слова не стоили ничего». Мне потребуется от вас вполне определенная услуга. По транспортировке небольшого груза. Зачем да мне может помочь ваш ковчег? Стоит в него лечь, и через пару минут я отправлюсь на перерождение. Это не так. Наш механик может его перенастроить под ваш организм, и тот сможет в кратчайшие сроки излечивать практически любые ваши раны и напитывать тело энергией, на длительное время существенно увеличивая все его параметры, начиная от силы и ловкости для воинов и заканчивая разительным увеличением сосуда для вмещения маны для магов и целителей. Впрочем, если он вам не нужен, да и для начала необходимо восстановить минимум пять из них. Это необходимо для нашего дальнейшего путешествия, когда оно, наконец, состоится. Кроме этого, мы обладаем и огромными богатствами, добытыми из местных ресурсов. Золото Серебро, мифрил и адамант. Их сплавы и секреты обработки, которых нет ни у кого на этой проклятой земле. Все это может стать вашим. Не молчи, человек. Говори, где наш дом. Не торопись. Я же сказал, что мне сначала необходимо проверить свои догадки. Если они окажутся верными, я тут же свяжусь с вами. Потом мы более обстоятельно обговорим объемы нашей награды. Поздравляем! Поздравляем! Ваше отношение с расой половинчиков плюс 15. Поздравляем! Ваше отношение с правителем расы половинчиков плюс 15. Внимание! Получено новое задание ⁇ возвращение надежды. Верните народу половинчиков их корабль или укажите им место его расположения. Награда зависит от полноты выполнения задания. Возьмите это. В руках правителя появилась небольшая каменная табличка. На который тот раскаленным стилусом прочертил несколько огненных рун. С этим вас пропустят сюда без всяких задержек. Табличка пролевитировала ко мне и мягко опустилась в протянутые руки. Скрижаль силы. Пока она находится у вас в руках или в рюкзаке, все основные характеристики плюс пятьдесят. Ого, неплохой пропуск. Я бы еще от парочки таких не отказался. Ваше Звездное Величество, это крутая вещь? уже вслух произнес я. Я бы еще от парочки таких не отказался в качестве аванса, да и для моих товарищей они бы пригодились. Не всегда я сам смогу бегать туда-сюда со свежими новостями о вашем пропавшем доме». Правитель слегка посерел, но появившиеся из воздуха таблички подписал и, переслав их ко мне, взмахнул своими граблями, подзывая стражу и всем видом показывая, что аудиенция закончена. «Ну и ладно, у меня тоже дел полно, да и надоело мне это дурно пахнущее местечко». Пузырь воздуха все хуже справлялся со своей обязанностью, и последние минуты я из последних сил попеременно сдерживал ту кашель, то порывы. «Порай честь знать!» Я махнул рукой сопровождающим и первым шагнул к выходу.